и поэтому для него важно, чтобы его жертва осталась живой. Как раз это отличает его от некрофильно-деструктивных людей. Эти стремятся уничтожить свою жертву, растотать саму жизнь. Садист же стремится испытать чувство своего превосходства над жизнью, которое зависит от него. Другая черта характера садиста состоит в том, что для него стимулом бывает всегда только слабое существо и никогда сильное –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 Ибо, как правило, авторитарные лидеры демонстрируют черты садомазохистского характера, притеснение подчиненных и подобострастие по отношению к вышестоящим. Нельзя полностью понять садомазохистский характер без учета фрейдовской концепции анального характера, которая была дополнена его учениками, особенно Карлом Абрахамом и Эрнстом Джонсом. Фрейд...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 А два последних клиента, ждавших полчаса у дверей, идут домой ни с чем. И на следующий день должны будут прийти снова. При этом речь идет не о том, что он ровно в 17.30 заканчивает продажу марок. Показательно то, что ему доставляет удовольствие помучить людей. Ему нравится, что кто-то от него зависит. На его лице совершенно отчетливо читается удовлетворение по поводу этой ситуации, когда он чувствует свое превосходство.